Глава вторая. Страх перед предстоящим не давал Маре покоя. Ей было очень не по себе. Всем её трём бодрствующим личностям умнице, ведьме и хитрьюге. Что чувствовали остальные трое, они понятия не имели. Убийцы из люка сидели в коконе, спрашивать этих истеричек о чём-либо никто не собирался. А дура, вернее, Ирна Всё ещё не отзывалась, хотя однозначно слышала призывы и знала, что их ждёт. Оставалось надеяться, что она не станет уледить, когда получит такую возможность, а она её получит. Основная личность как-никак. Девушка встала и с дрожью осмотрела огромный ритуальный зал, пол которого испищряли сложнейшие рунные схемы. Раньше она всегда скептически относилась к рунистике и ритуалистике, считая эти дисциплины чистой воды шарлатанством, но только до тех пор, пока лично не познакомилась с Тавероном Ордаором. Древний маг показал ей такие глубины великого искусства магии, что её учителю до них было как до другого конца галактики пешком. Когда граф на очередной встрече привёл с собой не только киржака чёрного и каструла Олник, при виде не добрых взглядов, которых у Мара холодок пробегал по низу живота. Но и высокого седого человека с жёстким лицом она поначалу не обратила на него внимания, готовясь выслушать очередную лекцию старого орка. Мара, перед тобой стоял Ордаор, по книге которого ты училась, представил гостя из Торман. Но стродом удержал свою очередь от падения вниз ведьма, которая сейчас контролировала тело. Разве Да, он жив. Понял её изумление граф, симитировал свою смерть и ушёл. Возглавлять церковь благих ему было уже не интересно. "Ясно", кивнула девушка, поворачиваясь к древнему мента, то есть слегка кланяясь. "Простите, уважаемый стоверан. А сколько всего уровней было в вашей книге?" Я дошла до 49-го, рассчитав распределение при помощи четырехмерного исчисления Ораона Эктема, использовав как общую оболочку преобразование Саманха и распределение Дорема. Вот как удивленно вскинул в брови тот. А зачем такие сложности? Вполне можно было обойтись странным преобразованием Кидайта и в распределении Дорема. Но ваш способ тоже рабочий, а уровни всего 60». На 50 выйти я так и не сумела. Странный там алгоритм распределения символов, вздохнул Амара. Что-то знакомое, но никак не могу понять, что именно. Напоминает восьмеричный двадцатицикловый алгоритм Кассета Этрайта, но точно не он. Не он, с улыбкой подтвердил Стэверан. Но вы правы, близко. Немного подумайте, и вы сами всё поймёте. Уже не я, нервно поёрзала с девушка, точнее, не совсем я. Не знаю, кем и чем я стану в результате объединения шести субличностей, но уж точно не останусь прежней. Готовиться к ритуалу пришлось долго, несколько месяцев. Уж больно сложным и энергозатратным он был. Без помощи древнего мага, наверное, не справились бы. Киржак после очередной встречи, честно это признал. Стеверон возразил, что справились бы, но сделали иначе, и времени ушло бы намного больше. Касра помалкивала, только сверкала в сторону Мары злым взглядом. Простить её роль в падении ордена и гибели любимого мужа Эфика не могла. Однако, невзирая на все усилия, Ирна не откликалась, хотя и Кержак из Теверан были уверены, что она их слышит. Так почему же не отзывается? Не доверяет? Всё возможно, но это грозило срывом ритуала, чего никто не хотел. И перед самым началом старый орк решил еще раз попытаться дозваться до возлюбленной командора. «Ирна», — произнес он, — «я знаю, что ты меня слышишь». Вскоре начнется ритуал по объединению всех шести личностей в твоем теле. Мне нужна твоя помощь. Ты же меня хорошо знаешь. Или ты думаешь, что это не я, а тебя хотят поймать в какую-то ловушку? Но это не так, пойми. Хотя, стоп. Стоп. и передал ту же информацию им о образах, которые никто, кроме Арн, формировать не умел. Это, как ни странно, подействовало. Заранее предупрежденные ведьмы, хитрюга и умницы беспрекословно уступили тело, рванувшейся наружу Ирне, впервые за долгие годы почувствовав ее присутствие. Лицо девушки резко изменилось, перекосилось горькой гримасой, стало каким-то беззащитным. «Касра!» Её образ ирония заставил Эльфику улыбнуться. Вот теперь она видела перед собой не тварь, как именовала про себя Мару, а свою старую приятельницу Арн, с которой они были не так уж и близки, но хорошо знакомы. Киржак, Михаил, Николай, это всё-таки вы. Слава благим. А то я думала, что это какие-то уловки этих, чтобы добраться до меня. Что происходит? Где Юар? Я все эти годы провела в закрытом коконе и ничего не знаю, только в последний год он почему-то начал трескаться, и я иногда видела глазами этих кое-что. Бррр!» Умница мысленно вздохнула. Похоже, дура напоролась на развлечения убийцы. Неудивительно, что она от этого в ужасе. Ее и саму почти сразу начало от этих развлечений тошнить, но деваться было некуда. Иллар погиб, девочка, тяжело вздохнул Кержак, его имя образ клубился цветами скорби. Орден частично ушёл в другую галактику, частично рассеялся по разным странам, частично закопсулирован в скопление Эдовик. Ты помнишь, мы при тебе это обсуждали. Погиб обхватил ладонями щёки Ирна. В его глазах начали набухать слёзы. Да как же так? «Он обещал вернуться», — внезапно заговорил Дарвей Стормен. «Уже после смерти тела командор навещал меня и официально взял в ученики. Теперь важно найти его новое воплощение. А это, кроме вас, не сможет сделать никто». Девушка повернулась к говорившему словами, а не эмообразами человеку. Как позже выяснилось, эмообразы ему через галар переводил Дварх. «Потому он и знал, о чем шла речь». Чем-то этот сухощавый мужчина средних лет был знаком. Она попыталась вспомнить, но не смогла. "Кто вы?" тихо спросила она. Бывший глава СПД не стал скрывать он, полностью изменившийся и понявший, что совершил страшную ошибку, Рзали Фордэн, к сожалению, слишком поздно понявший, и теперь искупать эту ошибку мне придётся многие тысячи лет. Сейчас я полностью на стороне ордена и помогаю Гержаку Чёрному всем, чем могу. Брр, отчаянно поматала голову Ирна. Да что здесь такое происходит, а? Я с ума сошла, что ли? Не сошла, улыбнулся Михаил Борохов, его имо образы несли успокаивающие оттенки, словно говорили, что всё в порядке, не надо нервничать. Очень много изменилось за время твоего отсутствия. Но главное, что нам удалось убедить остальные личности, живущие в твоём теле, на объединение. Извини, но вы все шестеро ущербные. Каждый отражает всего одну грань истинной личности. Он прав, девочка. С грустью поддержал ученик ока, ржак. К тому же тебе совершенно не помешают способности вероятностного мага, умение анализировать события и строить математические модели происходящего. Да и знание, как выстраивать сложные социальные конструкты, не помешает. И есть кое-что неприятное, но с этим поможет Даша, если что. Из темного угла ритуального зала вышла целительница душ и мягко улыбнулась Ирния. Некоторое время стояла молча, пытаясь осознать случившееся за эти годы, проскользнувшее для нее, словно их и не было. В коконе время шло незаметно. Только в последний год, когда она начала кое-что видеть и чувствовать, стало немного иначе. Самая страшная — гибель Иллера. Ира просто не могла осознать ее. Это казалось какой-то нелепой чушью. Представить, что его, любимого, дорогого и единственного, больше нет... не было никакой возможности однако тут же вспомнились слова главного СПДшника ставшего учеником мастера вот как такое стало возможным Ирна не представляла но раз стало то остаётся только принять реальность значит ей предстоит искать новое воплощение Илора что ж ради этого девушка готова была отдать все свои силы жизнь и саму душу Одна мысль не давала Ирне покоя. Какой она будет после объединения всех личностей в одну? Останется ли при этом с собой или станет совсем другой? Ответа на этот вопрос не было. Его, судя по всему, не знал и Кержак. Немного посомневавшись, она мысленно обратилась к другим субличностям. — Вы меня слышите? — Слышим, — отозвался усталый женский голос. — Меня зовут Умница. Я мастер-аналитик и математик. Тебя уж прости, мы раньше называли дурой. Почему дурой? Растерялась Серна. Ты верила в то, во что не верила раньше ни одна из нас. Вмешался ещё один точно такой же голос. В любовь, доброту и дружбу. Мы все считали такие вещи несуществующими, поскольку ни разу с ними не сталкивались. Я ведьма, вероятностный маг, ученица Дарва и Стормена. Несуществующими? Еще больше удивилась девушка. — Но почему? — Ты уверена, что хочешь это знать? Вопросом на вопрос ответил ей третий, слегка хрепловатый голос. — Слишком страшно. — Уверена, — отрезала Ирна. — Все равно после объединения узнаю. — Хорошо. — Кстати, я хитрюга. — А тебя будем звать по имени. Нам не так уж долго осталось существовать раздельно. И на девушку обрушились воспоминания о питомнике и о том, что творили в нём с воспитанницами надзиратели. Страшные наказания, а то и жестокие казни за малейшую провинность или небрежность, отборы, после которых невзятых воспитанниц до смерти насиловали на глазах остальных, обжигающая ненависть каждой воспитанницы ко всем остальным и ко всему миру. Ирна ничего этого не знала, не видела. Другие с обличностью держали её в спящем состоянии, чтобы не испортить. И теперь с цинизмом объясняли, что, как и почему происходило. Это оказалось настолько страшно, больно и горько, что девушка захлебнулась хриплым плачем. Даша хотела было кинуться ей на помощь, но Кержак придержал её, сообщив, что сейчас трогать её нельзя. Ей надо хоть немного понять остальные свои личности и причины их действий. иначе объединение станет невозможным. А перед внутренним взором девушки проносились картины обучения у графа, расшифровки новых уровней книги Стэверена, сейчас пристально смотрящего на неё и даже отвратительных развлечений из люки и убийцы, от чего её и донаместе не стошнило. Но как же так, вырвалось у неё. Зачем это? Им же больно было. Не знаю, отозвалась умница. Хотелось отомстить за все, что сделали с нами. Честно признаюсь, что поначалу это нравилось всем нам. Только потом начало доходить, что такое недопустимо. Что за такое спросится? Обязательно спросится. А до злюки с убийцей это и сейчас еще не дошло. Каким уж образом Кержак услышал их мысли на разговор, трудно сказать. Но услышал и вмешался, говоря вслух, чтобы его поняли не только Арн. Тебе все общие деяния придется потом искупать, девочка. Как искупает их сейчас учитель ведьмы. Понимаю, что лично ты, с нашей точки зрения, ни в чем не виновата. Но высшая божественная справедливость говорит, что виновата, поскольку душа у вас одна. Да-да, не удивляйтесь. У вас не шесть душ, как думали некоторые, а одна в шести ипостасях. Только поэтому и стало возможным слияние. В ином случае ничего бы не получилось. — Да. Также свою роль сыграли наработки предков Дарва и Сторма на по временной магии. Без неё одновременное существование разных личностей одной души было бы в принципе невозможным. "Почему?" насторожился упомянутый. "А как происходит воплощение одной души в разных временах?" поинтересовался старый орк, ведь в каждом воплощении душа имеет другую личность. Причём временной промежуток между их воплощением не важен, важно само его наличие. В вашем случае это были микросекунды, но они были, что и сыграло свою роль. Похоже именно так, кивнул граф. Крайне интересно, добавил Ставеран. Я никогда не работал со временем в таком ключе. Это может дать интересный результат. Надо будет подумать, для чего это можно использовать. Ирна совсем не хотела объединяться с такими тварями, как Злюка или Убийца. Да и хитрёга-интриганка не доделанная ей не слишком нравилась, но подсознательно девушка понимала, что это необходимо. Нельзя так рвать на куски единую душу, чревато большими проблемами. Откуда она это знала, Ирна понятия не имела, но была твёрдо уверена в своей правоте. тем более, что качество других личностей помогло ей стать немного твёрже. Собственные слабости и мягкость не всегда были уместны. Немного твёрдости и уверенности в себе и совсем не повредит. Да и вероятностная магия очень пригодится. Беспокоило только одно: не возьмёт ли вверх какая-то из других субличностей? Это было вполне возможно и крайне нежелательно. Киржек говорил, конечно, что Ирна основная личность, Но ведь сумели остальные как-то отодвинуть ее от управления телом, закапсулировать и похитить у Илора Арндварх? Сумели. А значит, могут проделать это опять во время ритуала. Надо уточнить. И девушка высказала свои сомнения вслух, чтобы ее слышали все. Спроси у ведьмы с умницей, предусмотрели ли они противодействие из люки с убийцей, посоветовал Киржак. «Предусмотрели!» — тут же отозвалась ведьма. «Вот плетение сдерживания. Передай остальным магам, пусть проверят. Может, мы в чем-то ошиблись?» Ирна тут же перебросила старому орку с эльфийкой полученную развертку, которую те вывели в виде голограммы, и шесть вероятностных ментатов принялись ее внимательно изучать. «Вот здесь слабое место!» — ткнул пальцем в один из узлов схемы Стеверен. «Если ударить в него вот таким образом...» Он формулировал не сложную иллюзию, то останутся только запертые личности, а остальных сотрёт в какой-то материи, а то и вовсе выбьет душу из тела, призвав на её место одну из сущностей острова. Такой радости нам совсем не нужно. Поэтому предлагаю переработать схему вот так. Она станет и проще, и эффективнее. Да и ассимиляция личности пройдёт полнее. Хмм. Потёр подбородок пальцами, хрижа. Мысль неплохая, но, по-моему, слегка недоработанная. Вы несколько поспешили, уважаемый коллега. Вот смотрите. И он добавил ещё один небольшой блок, благодаря которому схема приняла завершённый вид. Вы оба, уважаемые, не учли, что субличность находится во временном смещении относительно друг друга. Помешался Дарвей и Стормен. А в нём они останутся, если не добавить вот это. и показал небольшое плетение из арсенала своей семьи, подменив им часть блока, вставленного старым орком. Ментаты погрузились в размышления. Затем кое-что от себя добавили Касра и Михаил. Николай лезть не стал. Разработка новых плетений никогда не была его коньком. После довольно долгого обсуждения, в которое активно включились ведьма с умницей, окончательный вид защитного плетения был выработан, И его тут же применили, успев услышать из кокона злобное шипение из люки. «Да что же вы творите, дуры проклятые!» Но на него никто не обратил внимания. Не до того было. Ментаты проверили все схемы в ритуальном зале, кое-что уточнили и изменили, согласно нового плетения, добавив отслеживание временных смещений. Ирни, ведьми, умницы и хитрюги Стало страшно, да не менее, когда их тело при помощи левитирующего плетения помещали в центр схемы. Но решение было принято, и отступать ни одна не собиралась. Каждая думала только о том, какими они будут после ритуала, и останутся ли вообще с собой хоть в чем-то, или станут совсем другими. «Энсекайдит ланаракаевит» — зазвучали Катрены на одном из самых древних языков мироздания — как бы не принадлежавшим легендарным Элорне. Ставерен читал их, грассируя голосом с совершенно нечеловеческой интонацией. От одного звучания этих странных слов волосы вставали дыбом, и морозный колод шел по телу. — Стеен харион дуос нагавит, кейда тариадост инра вариот этх. Ведущую роль в ритуале взял на себя древний маг как лучший ритуалист. Никто из других ментатов и не спорил, понимая, что его опыт неизмеримо больше опыта остальных. Тело Маро управляла ведьма, поскольку только она могла подхватить и использовать нужным образом плетение, перебрасываемое кержаком и касрой. Хотя нужное действие повторяли раз 100, она всё равно опасалась напутать, ведь дело шло о её собственной драгоценной шкурке. единственной другой не будет. Казалось, само рождение открыло слепые глаза и обратило взор на происходящее в ритуальном зале, расположенном на огромном астероиде в ненаселённой системе какого-то из безымянных шаровых скоплений вокруг галактике. Его опять же предоставил Стэверон, сказав, что проще использовать готовые схемы, скомпоновав блоки нужным образом, чем вырисовывать все их заново. Замаешься. Катренца, катренам падали словно не откуда. К каждому все 6 ментатов присоединяли определённое плетение, одновременно поднимаясь всё выше в ментал. Объединение личности и исцеление души, становление её единой и цельной было возможно только у врац сфер тварения. Личности Мары Рансов поднимались вслед за ними. Если Ирна уже бывала здесь во время посвящения, то остальные нет. Они спали, только ведьма кое-что видела, и такое, что напугала её до полусмерти. Вскоре стал слышен возмущённый визг злюки и угрозы убийцы, на которые остальные суб личности не обращали внимания, разве что следя, чтобы две истерички не смогли ничего сделать. Доработанное другими ментатами защитное плетение работало отлично, удерживая злюку и убийцу и не давая им даже пошевелиться. А затем пришло время начинать основную, ключевое деяние ритуала. Ведьма получила от Гержака интерфейсу подключения плетений и начала быстро выплетать нужное, подключая каждое в заранее разработанной последовательности. Она работала очень быстро. Никогда ей ещё не доводилось так быстро и так тщательно магичить. Приходилось отслеживать даже самые мелкие воздействия, чтобы не ошибиться, и ведьма старалась изо всех сил. Субличности постепенно начало притягивать друг к другу. И если Ирна, вельми умница и хитрюга, только приветствовала это, то Злюка и Убийца бешено сопротивлялись, орали, визжали, угрожали, но это им не помогало. Вскоре все шестеро оказались притянуты друг к другу в каком-то странном ментальном пространстве, в котором никогда не бывали. Оно всё искрилось серебристыми и золотистыми искорками, словно игристое вино пузырьками. Но в какой-то момент убийца вдруг сумела оторваться от них и бешеными усилиями принялась отделяться, невзирая на попытки остальных не допустить этого. Она не угрожала, она просто молча рвалась прочь, разрывая все связи и с душой, и с телом, словно собираясь покончить с собой. Беда в том, что это означало гибель для всех, и субличности это прекрасно понимали». — Великая мать! — взмолилась внезапно, понявшая, что нужно делать, Ерна. — Прошу тебя, помоги. Я в долгу не останусь. — Мы все в долгу не останемся, Великая мать! — кто реле и остальные четверо. Даже Злюка, как ни странно, умирать не хотела и она. — Помоги! — Я запомню! — обрушился на них ментальный образ непредставимой силы, и убийцу резко притянуло ближе, но не вплотную. Некоторое время спустя всех шестерых оплела разноцветная паутина, протаивая в их духовные тела, которые все глубже проникали друг у друга, сливались, становились единым целым. Вот только от убийцы в этом объединении осталась лишь слабая тень, а остальная ее сущность грязными клочьями развеялась в пустоте. Прошло еще несколько минут, и вместо шести несколько по-разному выглядящих, но хоть и очень похожих девушек, осталась одна. По её телу пробегали волны белого и чёрного сияния. Со стороны это выглядело жутковато. Ментаты были несколько растеряны происходящим. Ничего подобного они не ожидали. В какой-то момент всё закончилось, и участники ритуала буквально обрушились в свои тела, ощущая сильную усталость. Они сели где кто стоял. Сил стоять не было, и с недоумением переглянулись. только ирра висело в воздухе посреди схемы. По ней избегали берущиеся непонятно откуда кольца белого света. Из глаз девушки лились потоки пылающих огнём символов, которые никто из магов не узнавал. Вокруг закручивались сложнейшие вероятности, создавая из неё что-то непонятное и даже пугающее вмешательство первородной силы. С беспокойством констатировал Стэворон. Во время ритуала произошло что-то непонятное. Попытался вмешаться кто-то со стороны. Кажется, существо порядка, а то и закона. Но девочка обратилась напрямую к тьме, и та пришла на помощь. Что крайне удивительно, великая мать редко отзывается на такие призывы. «И что теперь делать?» Хмуро спросил Киржак, «Ирна в порядке?» «Думаю, да. Но за помощь тьма в свое время потребует уплатить свою цену». какую трудно сказать, но потребует обязательно, и девочка должна это чётко осознавать, объясните ей. Ирна открыла глаза и медленно опустилась на пол. Она чувствовала себя великолепно. Никогда раньше не ощущала такой бодрости и силы. Она была именно Ирной, а не Марой, но прекрасно помнила свои мысли как мысли ведьмы, умницы, хитруги или даже злюки. А вот от убийцы не осталось ничего, кроме некоторых боевых навыков. И слава благим, только желание убивать и мучить ей не хватало. Девушка попробовала сплести несколько вероятностных плетений, и легко сделала это. Магия слушалась как родная. Мало того, мозг работал как хорошая отлаженная вычислительная машина, и это не задействовы биокомп. А если задействовать тогда, что Знания и умения остальных тысячениц ещё не уложились в памяти. С ними придётся осваиваться довольно долго, Ирна это понимала, но одновременно осознавала, что сильно изменилась и теперь способна на поступки, которые раньше показались бы ей невозможными. Например, сумеет ли при необходимости выстроить многомерную интригу, используя слабости разумных От злюки, правда, досталась некоторая вспыльчивость, но ее вполне можно преодолеть. Главное — держать себя в руках. «Приветствую вас!» — засиял радостью и мой образ Ирны. «У нас все получилось!» «Но мне пришлось просить помощи». «Мы видели», — отозвал Сукержак. «Будь готова к тому, что великая мать запросит за эту помощь свою цену, и немалую». «Я готова!» — кивнула девушка. «Но там, кроме нее, никто не мог помочь. Я это как-то сразу поняла». убица едва всё не порошила едва не сбежала в итоге её память почти утеряна память тех остальных при мне и я осталась нерной но одновременно чувствую себя ими странное ощущение может тебе стоит показаться даша осторожно поинтересовался старый орк обязательно кивнул лаэрно поворачиваясь к целительнице душ и чем скорее тем лучше кое что меня в моём состоянии беспокоит. Так что будет лучше, если мы с Дашей прямо сейчас отправимся к ней на станцию. Одно только, э, что будем дальше делать с ПД? Распад? Коротко ответил Дарф Рейсторман. В последние недели вокруг твоей резиденции несколько раз видели Касру. Так что твоё исчезновение спишут на неё. А после ухода Рейнера Лоэха Кранера, директора Сикаторов, радостно разбегутся по своим норам. Они об этом давно мечтают. Каждый из них ещё что я и до сих пор держу за горло, но они об этом пока не знают. Вот и хорошо, кивнул Кержек. Но при распаде надо учесть агригориальное равновесие. Если оно снова нарушится, мало нам не покажется. Учтём, кивнул Гров. Значит, всё получилось? Не совсем так, как хотелось, но вполне неплохо, подтвердил Стэворен. ни один из них не заметил ни доброго взгляда, направленного на них из пустоты. не преуспевшая в своих начинаниях сущность ничего и никому прощать не собиралась, как прочим сдаваться.